ч и языки, аккуратно о т р у б л е н ы хотел подарить своей дочке на день рождения. Но его генералы делали все неправильно и проигрывали битву за битвой до тех пор, пока король не проиграл войну против этих семерых соседей. Усталый, печальный, в разбитых башмаках и без обещанного подарка вернулся он домой. Он мрачно сел, поставил перед собой стакан вина и хмуро г л я д е л на него до тех пор, пока вино не стало черным и не прокисло. Как не утешала его дочка. А, ерунда, папа, я и без этих семи языков счастлива и довольна. Ничто не могло взбодрить приунывшего короля. Когда прошел год, он взял несколько коробоколовянных солдатиков, ведь все его настоящие солдаты погибли, и устроил войну в песочнице, которую с большие деньги специально для этого соорудил, и выиграл все битвы, где прежде были побиты его генералы. После каждой победы в песочнице король смеялся чуть громче, чем раньше, а его дочь, всегда раньше веселая и кроткая, делалась грустной и немножко злилась на отца. Она надулась, отложила свое вязание и сказала, «Ну и скучна же эта твоя война в песочнице, у тебя же нет настоящего противника. Дай-ка мне сыграть семерых соседей». «Мне же, в конце концов, обещал ты на день рождения их семь аккуратно отрубленных языков». Как мог король сказать нет? Ему пришлось еще раз сражаться во всех битвах, но дочка каждый раз побеждала его. Тогда король заплакал и сказал, «Ах, как плохо вел я эту войну! Я еще н и к у д ы ш н е е чем мои генералы. Только и осталось мне, что глядеть в стакан, пока вино не почернеет и не прокиснет. Тут дочка, еще только что немножко злившаяся, снова стала кроткой и веселой. Она принялась утешать отца, убрала от его хмурого взгляда стакан с вином и сказала, «Пусть воюют себе другие короли, а я лучше выйду замуж и рожу семерых деток». По счастью, мимо замка, где стояла дорогая песочница, проходил один молодой учитель, которому королевская дочь, она ведь была настоящей принцессой, очень понравилась, и через неделю он женился на ней. а король велел построить им из досок песочницы прекрасную школу. То-то -то обрадовались дети убитых солдат. И семеро соседей тоже были довольны. Ведь отныне им никогда больше не нужно было бояться за свои веселые красные языки. И если учитель не задушил королевскую дочь велосипедной цепью или не придумал еще чего-нибудь в этом роде, то она жива и сегодня. «Только-только!» отбарабанила она ежевечернюю сказку и пожелала детям с экрана спокойной ночи, только-только обнаружил я на экране опять себя, как снова в кабинете и в кадре возникла она. Это она коротко определила. Анестезия подействовала полностью. Это она заученным трехпалым движением отняла у меня дар речи. Навесила мне на немевшую нижнюю губу слюно-отсасыватель. А он... о т о р в а в ш и й с я от своих карточек, почему-то казался мне, сколько я не скашивал глаза направо, налево, сколько не вопрошал экран, незнакомым и все же знакомым. Ты же знаешь этот козлиный запах? Доктор, это действительно вы? В их обращении друг с другом была какая-то подозрительная интимность. Не сказал ли он ей только что ты, прежде чем, щелкнув пальцами, потребовал подать пинцет? Я подмечал взгляды, какими обменивались они, и каких мой врач, его сдержанная помощница, никогда бы себе не позволили. Похотливые фамильярности. Вот он ущипнул ее за ягодицу. «Почему вы не примете мер, доктор?» Никаких пузырей с текстом моего протеста не получилось.